Глава десятая Устроившись на балконе с салатиком из тунца и бокалом сухого белого вина, я удовлетворенно вздохнула, наслаждаясь в одиночестве замечательным и спокойным вечером. Любовалась видом реки, скользящими мимо лодками, парусными шлюпками, байдарками, прогулочными катерами и гребными яликами. Странно думать, что я вообще-то тоже могла бы сейчас кататься там что я привыкла проводить на реке так много времени. Может, мне удастся восстановить свои привычки? Я вздрогнула, услышав резкий пронзительный трезвон. Телефон? Должно быть городской. От его визгливых призывов у меня участилось сердцебиение. Кто мог звонить мне? Пирс? Как же мне хотелось оставить неожиданный звонок без внимания и продолжать сидеть на балконе, предаваясь собственным мыслям. Но вдруг это что-то важное. С остатками прожеванного салата, застрявшего в горле, я отправилась искать источник назойливого звука. Пока я даже не знала, где может находиться телефон, но довольно быстро заметила аппарат на кухонной барной стойке. «Алло? Мия, это ты?» После короткой паузы спросила женщина, явно говорившая с акцентом восточного побережья. Возможно, она из Лондона или Эссекса. «Как ты себя чувствуешь?» «Кара видела сообщение о тебе в Фейсбуке». «Говорят, ты потеряла память?» «Это правда?» «Простите, кто это?» — спросила я. Молчание на другом конце линии. Дама, похоже, прикрыв телефонную трубку, разговаривала с другим человеком. Мне удалось разобрать ее приглушенные слова. Она спросила, кто я. Возможно, это правда? Алло, повторила я. Прости, я отвлеклась, ответила она. Мия, неужели ты не узнаешь мой голос? Нет, в Фейсбуке вы видели верное сообщение. Я действительно потеряла память. Так кто вы? Мия, это же я, твоя мама. Я не знала, что и думать, не понимала, что чувствую. Я не узнавала ее голос, не могла представить ее лицо. «Мия, ты слышишь меня? Мия!» «Слышу!» — едва ли не шепотом пролепетала я. «Ты можешь вспомнить меня? Можешь вспомнить сестру?» «Мне очень жаль», — ответила я. «Но я не помню ничего и никого». И я не помню вас. В ушах у меня свистело. Сердце отчаянно колотилось. Казалось, мои собственные слова доносятся до меня издалека. Боже мой, Мия! Какой ужас! Дорогая, что же с тобой случилось? Мне совершенно не хотелось продолжать разговор на эту тему. При мысли о том, что придется объяснять все случившееся, я невольно испытала бессилие. Может... «Нам лучше встретиться?» — спросила я. «Могу я приехать к вам завтра?» Пирс говорил, что вы живете в Лондоне. «Что еще он говорил?» «Ничего особенного. А ты сумеешь сама доехать сюда? Я могу взять завтра отгул. И Кара, наверное, тоже освободится». «Кара? Твоя сестра?» «Боже! Ты действительно потеряла память!» «Не волнуйся, милая!» Мы позаботимся о тебе. Просто садись в поезд и проезжай домой. Кстати, вероятно, и сегодня есть еще вечерние поезда. Сегодня? Меня совершенно не привлекала идея сегодняшней вечерней поездки в Лондон. Нет, лучше завтра. Ладно, договорились. Но поезжай прямо с утра. Мия, дорогая, я беспокоюсь за тебя. Мне необходимо увидеть тебя и убедиться, что ты в порядке. «Спасибо, спасибо», — лаконично ответила я, не способная пока назвать ее мамой. Голос женщины и правда звучало озабоченно. «Может, увидев ее и мою сестру, я вспомню отчасти свое прошлое. Надеюсь, так и будет». Кара была вне себя, когда увидела то сообщение в Фейсбуке. Она подумала, что это какая-то идиотская шутка. «Не могу поверить, что это правда». Что же все-таки случилось? Сообщали, что тебя нашли на пляже. На тебя ведь никто не нападал, верно? Нет, нет, у меня все нормально, честно. Как же все нормально, если ты потеряла память? Не волнуйтесь, завтра я обо всем вам расскажу. Вы можете дать мне ваш адрес? И вновь ее приглушенный голос сообщил какому-то находящемуся рядом с ней человеку, судя по всему, моей сестре. Она не помнит даже наш адрес. Опять громко заговорив со мной, она сообщила свой адрес, номер телефона и дала советы по поводу того, как лучше добраться до ее дома на юго-западе Лондона. Когда мы закончили разговор, в голове у меня царил полный сумбур. И я не могла разобраться в собственных чувствах. Я невольно силилась представить женщину, чей голос слышал по телефону как же она выглядит. Наверняка у меня есть где-то ее фотография. Окинув взглядом в гостиную, я не заметила вообще никаких фотографий, что оказалось мне на редкость странным. Не было даже снимков меня самой и пирса, надо будет поискать. Должен же у меня быть где-то альбом с семейными фотографиями. И еще я внезапно осознала что мне нужно выяснить расписание поездов. Вдруг опять зазвонил телефон, напугав меня до полусмерти. Но, может быть, просто мама решила перезвонить, забыв что-то сказать. Алло, это Мия? Женский голос, но не мамин. Более молодой. Смутно знакомый. Да, это Мия. Говорит сержант Эмма Райт из Управления уголовным расследованием. «О, да, привет. Нервы взыграли. Зачем сержант вздумала звонить мне?» «Как ваша память?» — спросила она. «Есть улучшение. Я помедлила, решая, что стоит ей рассказать. У меня действительно прорезалось одно маленькое воспоминание. В итоге призналась я. Мне приснился грибной клуб. По сути, я просто мысленно увидела его здание». Ничего особенного. Как и в предыдущих разговорах, я не стала упоминать о странной женщине, сомневаясь, что мне следует сообщать ей о таком смутном видении. «Что ж, хорошая новость», — сказала она. «Будем надеяться, что это начало возвращения вашей памяти». «Да, надеюсь, что это так. Я позвонила вам, просто чтобы сообщить кое-что о ходе следствия», — добавила она. «Беспокоиться не о чем, но у меня есть для вас новости». «Надо же!» — заинтригованно откликнулась я. «Мы хотели сообщить вам, что если не появится новых свидетельств, то мы будем считать ваше дело несчастным случаем. Поэтому можете отдыхать спокойнее». «Да, понятно. Несчастный случай», — повторила я. «Честно говоря, я не считала в сущности, что это могло быть нечто другое». «У меня не было причин думать иначе». «В общем...» — продолжила она. «Проведя расследование, мы остановились на версии того, что рано утром, в воскресенье, вы отправились на лодочную прогулку. Сегодня утром рыболовецкое судно обнаружило в канале вашу брошенную лодку». «Канал. Неофициальное наименование Ла-Манша». «Мы полагаем, что ваша лодка перевернулась» ударило вас по голове и вас унесло в море. Именно так вы и оказались на Саундбурнском пляже. «Потрясающе — Потрясающе! — воскликнула я. — Да, похоже на то. — Похоже на то, что вам чертовски повезло. Ведь вы могли запросто утонуть. «Потрясающе — Потрясающе! — повторила я, опускаясь на один из кухонных стульев. — Вы в порядке? — спросила она. — Да, все нормально, — ответила я. — Наверное, меня просто переполняет облегчение от того, что этот случай наконец прояснился. — Конечно, мы перебросились... мы перебросились еще парой фраз. Я сообщила о звонке матери и о результатах сканирования моего мозга. А она попросила меня связываться с ней в том случае, если мне вспомнится еще что-то важное. Но на данный момент дело вроде бы закончено. Теперь мне просто надо постараться восстановить память и налаживать дальнейшую жизнь. В полном душевном истощении я повесила трубку. В комнате, казалось, вдруг потемнело. Близилась ночь. Через открытые балконные двери я разглядела желто-белые огоньки, мелькавшие вдоль речного берега. Мой ужин по-прежнему оставался на столике, но есть расхотелось. Я вновь подумала о том, что сказала сержант. Меня унесло в море. Должно быть, я жутко перепугалась. Неудивительно, что воспоминания стерлись. Поистине чудо, что мне вообще удалось выжить. Внезапно я заметила, что у меня задрожала левая нога, и дыхание стало затрудненным. Надо успокоиться. Похоже, у меня очередное потрясение. Я сделала медленный вдох через нос и выдохнула через рот. Глубокое, успокаивающее дыхание. Пальцы начала покалывать, а голова вдруг стала легкой, совсем пустой. Осознав, что могу потерять сознание, я намеренно соскользнула со стула и опустилась на пол, чтобы не так больно стукнуться.